Глава 10. Захваченный в ходе специальной операции летательный аппарат направить в распоряжение спецлаборатории 127. При транспортировке особое внимание обратить на соблюдение секретности, используя конструкции изменяющие силуэт, и осуществлять перевозку исключительно в ночное время. Тела в холодильных контейнерах согласно списку хранить, строго соблюдая правила перевозки литерных грузов. от 12.07.1936 не допуская критических колебаний температуры, ударов и хранения под открытым небом. Назначить лично ответственного за перевозку и провести с ним всеобъемлющий инструктаж относительно важности груза. Назначить в сопровождение взвод военнослужащих с стабильным вооружением и средствами усиления. Обеспечить воздушное сопровождение груза ВВС в виде звена боевых вертолётов и обеспечить их смену по пути следования. Начальник 9-го управления Главного разведывательного управления Генерального штаба Министерства обороны СССР генерал-полковник Зудов. Крым, Симферополь, госпиталь областного управления КГБ СССР. Просыпался Саша тяжело, словно отрывал от себя клочки дурного забытья. подбираясь к свету из затягивающей тимы. Когда открыл глаза, первое, что увидел, был белёный потолок с лампами, потом диковато выглядевшее устройство на колёсиках с трубочками и проводами. Что-то сразу противно запищало, забулькало, и через пару минут в комнату вбежала молодая женщина в белом халате и белой шапочке на голове. Проснулся? Молодец. Анна деловито кивнула и принялась чем-то звенять, шлёкать и вообще вести активную деятельность. Затем поднесла к губам Александру высокий стакан и помогла выпить жидкость, приятно пахнущую травами, поправила подушку и вышла. Тем временем Александр сам ревизовал организм и, найдя его состояние вполне удовлетворительным, сел на кровати. Ничего не кружилось, не шаталось, и вообще он чувствовал себя просто отлично. Он встал, походил по палате и, почувствовав позывы, сходил в туалет, с трудом найдя его в переплетении коридоров. А когда вернулся в палату, застал там небольшой скандал, когда дядечка в халате и такой же медицинской шапочке кричал на медсестру, что та не может углядеть за пациентом. Вы, гражданин, не орите так, произнёс Александр и аккуратно закрыл дверь. Что подумают больные, услышав такой, простите, ор? Что бедная девочка упустила опасного преступника, и он сейчас как начнёт злодействовать? Александр присел на кровать. Вы бы хоть представились для начала, а то вы наверняка знаете, как меня зовут, а я вот понятия не имею, кто вы и что я у вас сделаю. Комик, врач, оказавшийся мужчиной лет 50, фыркнул и вздохнул. Но, признаюсь, был не прав. Он повернулся к медсестре. Простите, Светлана Валерьевна, не сдержался. Но тут, понимаете, такой ужас назревает. Позвонил я куда надо по поводу нашего пациента, а мне оттуда и говорят, что через час здесь будут начальник областного КГБ и командующий Крымским гарнизоном. А пациент сбежал? Ну, не сбежал же, Александр оглянулся, скользнув взглядом по казённой обстановке палаты. А есть у вас что-то не такое унылое? Ну, я не знаю, комната какая-то с диванами и столиком, или, может, беседка какая-то? что добажу принимать тут первых лиц области. Есть, доктор кивнул, беседка на заднем дворе. Мы там чаёвничим временами. Сейчас дам команду и приведём её в порядок. И давайте ставьте самовар. Чай-то приличный найдёте, всё найдём, заявил доктор и унёсся прочь, громко хлопнув дверью. Это с кем же я имел честь познакомиться? Александр посмотрел на медсестру, которая от чего-то стала краснеть. Глава врач наш Девушка закашлялась, тяжело сглотнула и, справившись с собой, продолжала. Закир Идрисович Камалов. Он так-то человек хороший, и премии подбрасывает, и порядок у нас навел. Но ну вот как начальство встречает, так просто ужас. Светлана, да? Александру Лунусе девушке. Теперь нам с вами нужно подумать, во что меня одеть. А так как больничную пижаму я отвергаю в принципе, значит, нужно найти где-то штаны и рубаху. Ой, а мы-то ваш костюм привели в порядок. Постирали да погладили. Там ещё дырка на боку была. Так Клавдия Семёновна так аккуратно зашила, вот совсем не видно. Серый, трикотажный, уточнил Саша. Годица. К моменту прибытия генералов всё было готово в лучшем виде. Переодетый в свежий халат главврач сидел возле самовара, а Александр, переодетый в свой спортивный костюм, спокойно объяснял правду жизни. Поймите, Закир Идрисович, никому не нравится, когда в его присутствии разводят суету и шум. Поэтому ведём себя спокойно, достойно, но с уважением. Кроме того, обязательно нужно поставить пару человек где-нибудь в пределах звука. Это зачем? Чтобы принести, если что срочно понадобилось, или что-то кому-то передать. А зачем двое? Заброжённый главврач даже придвинулся ближе. Так пока один в разгоне, второй в резерве, мало ли что. А то представьте себе, что вы вдруг подхватываетесь сами и убегаете. И это прямо not worthy. Недостойно, как говорят наши недрузья англичане. Прибывших гостей проводили в беседку специально отобранные медсёстры. Двух самых хорошеньких девушек одели в свежайшие халаты, чуть подкрасили и отправили встречать генералов. Те, слегка удивлённые, что их не тащат в корпус, прошли по дорожке И увидев большую беседку, где уже дымил самовар, довольно перебросились словами. После знакомства первым заговорил начальник обл КГБ Караулов Игнат Сергеевич, совершенно седой, полноватый мужчина в обшивой искавой форме с длинным рядом орденских планок. "Я вижу, ты тут освоился", он одобрительно кивнул Александру. "Как самочувствие? Нет ли жалоб?" он бросил взгляд на Сашку, а потом скользнул глазами на главврача. "Вы ему не говорили?" Нет, доктор опустил нос. Ну, тогда я скажу, генерал встряхнул. Новость крайне неприятная, но ты, парень, крепкий, справишься. Дело в том, что когда ты примораживал этих деятелей на стрикозе, то сжёг свой источник. Так что теперь ты не подающий надежды энергетик, а просто школьник. И всё, Александров усмехнулся. Да я всю жизнь без этой фигни жил и дальше проживу. У меня есть чем заняться. Да, мы в курсе. И одежда твоя, и портфели, а будут ещё школьные ранцы, новый мотороллер и многое другое. А энергетика это, как мой дедушка говорил, не жили с графьями и начинать не будем. Гости негромко рассмеялись. Ну, раз так, тогда давай я доложу тебе по этой истории, сказал генерал и благодарно кивнул главу врачу, который налил ему чаю. Герман этот, конечно, никакой не Герман, а целый комтур ордена Феникса Клаус Нейбаум. Между прочим, целый генерал в их иерархии. Шанс впрочь в него у тебя не было никаких. Ну ты об этом, наверное, знал, когда брюхом полз по камням. Догадывался Александр кивнул. Тем не менее, ты его завалил. Правильно, кстати, что не стал брать в плен и прочее. Он бы тебе второго шанса не дал. И это тебе жирный плюс в историю. Первый, но не единственный. Второй плюс, что вытащил девчонок. Они из того, как ты прикончил Клауса, подняли себе ранг на ступень каждая. Ну а основное ты забрал себе. Так сказать, высосал поганца до дна. Убивал-то ты его в пентаграмме. Внешний контур закончен не был, но внутри она была полностью прописана и активна. А в такой ситуации кто кого прикончил, тот того и выпил. Ну а когда прибыла группа эвакуации, ты их одномоментно заморозил в ледяные статуи. Их-то оружие и, самое главное, систему самоликвидации, которая на такое, как ты сам понимаешь, рассчитана не была. И вот это сразу куча жирных и тяжелых плюсов. Наши эксперты говорят, что выплеснул ты не меньше десяти тысяч эрго. что соответствует уровню магистра. Но дар ты потерял. Так что по поручению руководства Крымского отделения ордена вручаю тебе знак серой магистра. Генерал выложил на стол раскрытую коробочку со знаком красной звезды с серыми эмалевыми лучами и золотым обрамлением из колосиев. В народе называется горелый магистр. Таких знаков в СССР может пару десятков, так что награда эта вовсе не потешная, несмотря на название. С таким знаком тебя без экзаменов примут в любое учебное заведение Союза, плюс пожизненная пенсия 1000 рублей в месяц. Я знаю, что ты не бедный парень, но вот что положено, то положено. Генерал помотал ложечкой в чашке и сделал несколько глотков. Честно говоря, мы тут виноваты. Заигрались с этим Клаусом, все ждали, когда же он пойдет на прорыв, и не просчитали ни стрекозу эту, ни девочек, которых он угробить захотел. Но благодаря тебе мы не в помоях по уши, а с прибытком, так что я от лица Комитета государственной безопасности хочу тебе сообщить, что представление на награду для тебя уже ушло, и по нашим каналам стало известно, что оно подписано. так что будет тебе и тут знак отличия. Ну и, конечно, мы с радостью примем тебя в любое учебное заведение системы КГБ. И я лично прослежу за твоей службой. Ну, а я добавлю от себя...» Командующий гарнизоном усмехнулся в усы, расправил их и с улыбкой посмотрел на Сашку. «За захват новейшего диверсионно-разведывательного самолета тебе отдельное и огромное спасибо. Они нам всю печень прогрызли». Шостыли через границу. Как у тебя дома? Но теперь, когда у нас есть реальный экземпляр, наши учёные быстро придумают, как их находить в небе и сбивать к чёртвой матери. Вообще, сработал ты чисто, ровно, словно не школьник, а матёрый агент. И даже то, что ты не прятался в толпе, сыграло на тебя. Никто из тех, кто прикрывал Клауса, не подумал, что ты сможешь доставить какие-то проблемы. А вот начальник лагеря был отравлен сильным ядом. Ещё месяц пролежит в больнице. Ну и, конечно, армия ждёт тебя в любом из наших училищ. Нам такие парни нужны. Обратно в летнюю школу он ехал с шиком. Генерал Караолов отдал свой ЗИМ, и он тоже был кобря лет, только снежно-белый. Машина была новенькая и даже пахла кожей и краской. В лагере о подвигах Александра из взрослых никто особо не рассказывал. Но девочки, очнувшись, как раз к прибытию группы горных стрелков, которые спустились по склону на верёвках, всё преподнесли так, что мечников в одиночку побил орды врагов и магически распылил целую толпу диверсантов. Дмитрий Сергеевич Меценцев, ставший начальником лагеря вместо попавшего в больницу Тамилина, встретил Александра как родного, попутно полюбовавшись машиной, которая его привезла, и сделал какие-то свои выводы. А дальше дни пошли за днями. Тренировки и в отсутствии необходимости читать литературу по энергетике Александр налег на классическую литературу, которую, конечно, знал и любил, но разве можно пройти мимо летнего сада только потому, что там уже бывал? Вот и он с наслаждением перечитывал классиков мировой литературы, открывая для себя новые грани их таланта. Хоровод вокруг него стал быстро утихать — Да и он не давал повода чесать языками, относясь ко всем девочкам одинаково равнодушно. На танцы не ходил, записочки, которые ему пихали под дверь, сжигал в ведре, не читаем, на томные взгляды не реагировал, в общем, вёл себя как скотина. Ну, возможно, для кого-то он и был не хорош, но Александр уже очень давно понял, что привлекательным для всех может быть только золотой червонец. Так что не волновался и отдыхал. К концу смены, как и договаривались, приехала бабушка, и сделав пионерам ручкой, они сели в выделенный орденом победу и переехали в кооперативный пансионат Берег. Кормили там не в пример лучше, а номера были по сравнению с обычными вообще роскошными. Заселившись и разложив багаж, Александр, как мог, спокойный и сух, рассказал о приключениях в лагере. Но бабушка к его удивлению не стала ни ухать, ни ахать, восприняв всё как должное. Да, неплохо, чтобы у тебя был дар энергетики. Но ты и так не пропадёшь. Она улыбнулась и потрепала его причёску. А свой горелый магистр носии. Считай, что это моя прихоть. Может, в такой-то малости ты мне не откажешь? Ну нет, конечно, Сашка развёл руками. Непонятно, зачем это тебе? Я же старая женщина, бабушка улыбнулась. Твои успехи это мои успехи. А магистр в 15 лет это очень сильно. Даже если ты сжёг свой дар, но сжёг в бою, как и положено боевому магистру. Так что, глядя на тебя, никто не скажет, что старая Заря плохо воспитала внука. Ба, ну какая же ты старая. Вон Валерия Говорова, она же твоя ровесница. Омоложение стоит очень дорого. Да ничего на не дорого. Я узнавал. Сашка упрямо вскинул голову. В кооперативной клинике делают за 50.000, в клинике ордина за 30. И у нас есть эти деньги. Мне следует что-то знать? Заря удивлённо подняла бровь. Я не украл их и даже не нашёл, спокойно ответила Александр. На меня напали бандиты, и эти деньги были в кармане одного из них. Скорее всего, это не чистые деньги. Бабушка покачала головой. Но весь грех взяли они на себя. Это они их украли. Я, честно, да был в бою. Еба. Это были три здоровых взрослых мужика. И либо я их, либо они меня. Ты совсем как Лёнька, бабушка неожиданно рассмеялась. Тоже был упёртым и прямым, словно шпала. Ладно, твоя взяла. Думаешь, мне самой не интересно пожить? Отдыхать с бабушкой было куда интереснее, чем в лагере. Они катались на катерах, ходили на экскурсии и посещали культурные мероприятия. Время от времени появлялись люди из ордена, которые устраивали им то полёт над Крымом на лёгком самолёте, то экскурсию на какой-нибудь интересный военный объект. Конечно, временами они завозили их в разные медицинские учреждения, где проводили обследования Александра, но быстро и ненавязчиво, поэтому Сашка не протестовал. Самым неприятным стало посещение корреспондента газеты Правда. Но поскольку его привёз лично генерал Караулов, то пришлось терпеть вздорную дамочку с фотографом. Как позже пояснил Игнат Сергеевич, из истории с нападением на пионеров летней школы было решено сделать идеологическую бомбу, и правда только первая в списке. Каким-то неведомым путём корреспонденту Марии Федотовой удалось растопить лёд предубеждения. И в конце второго дня Александр вполне спокойно и доброжелательно отвечал на её вопросы. Всё происходящее не только записывалось на магнитофон, но и фиксировалось на малоэнергетический запоминатель МЭЗ-9 репортёр, дававший вполне пристойную для телевидения картинку. Зато газета Правда потусуетилась, и им с бабушкой устроили прогулку на двухмачтовой шхуне Синоп, прокатив до Сухуми и обратно. В последний день отдыха примчались еще два репортера от центральных газет — «Красной звезды» орденской газеты и «Защитника» ордена печати Министерства обороны. Те тоже были профессионалами и первым делом просмотрели отснятый и записанный правдой материал и постарались сделать так, чтобы вопросы не пересекались. Обратно добирались с самолетом. Новенький Ту-104, бывший в девичестве стратегическим бомбардировщиком Ту-16, домчал их до Москвы, и через 2 часа они выходили в духоту и гарь столичного аэродрома. В Москве тоже было полно забот. Удалось быстро договориться с клиникой ордина об операции омоложения, и бабушку положили в больницу. Жил Александр в гостинице, хотя Валерия предлагала ему пожить у неё на даче, где сейчас никого не было. Но добираться каждый раз из Кунцево, где у неё была дача, до Москвы Саше было неудобно, о чём он и сказал прямо, не собираясь прогибаться под чужие пожелания. Примерно так же он ответил и Елене, которая захотела, чтобы он пожил у неё дома, и это при живущих там же родителях. Почувствовав запах жареного, Александр как мог безболезненно закончил отношения с девушкой, несмотря на все девичьи ухищрения типа слёз и прочего. Зато в кинотеатре Ударник на фильме Карнавальная ночь познакомился с очаровательной девчонкой Татьяной Хромцевой, первокурсницей первого меда, как раз перешедшей на второй курс. Татьяна имела живой и непосредственный характер, только всегда чуть шарахалась, когда Александр водил её в рестораны и дарил цветы. Девушки, выросшие в крайне небогатой семье, были совсем непривычны к таким знакам внимания. но ситуацию, как ни странно, разрешило приглашение в Большой Кремлевский дворец на награждение. Будучи штатским, Александр просто погладил и почистил синий костюм, приколол горелого магистра к груди и к десяти утра уже был среди приглашенных. Союз Советских Социалистических Республик высоко оценил его геройство. «За самоотверженность и выдержку в бою!» Спасение товарищей, захват новейшей боевой техники врага и пресечение нарушения государственной границы награждается боевой магистр мечников Александр Леонидович. Сидевшая в красной комнате общежития Татьяна Хромцова, что полунеудачно полезший чулок. Где и как она зацепила дорогую вещь, было непонятно, но чулки, стоившие почти 200 рублей, было жалко до слёз. Вот и колдовала девушка со штопальной иглой, присобирая тончайшую ткань. Магистр, подумала она, услышав голос некоторого из включённого телевизора. Старик какой-нибудь. Телевизор в общежитии был новенький, ленинградского кооперативного завода, и с очень большим экраном-зеркалом размером в 50 см. Но бросив взгляд на стекло, она замерла, словно примороженная к месту. Мамочки, пропищала она, прижимая чулок к груди, чем привлекла внимание подруг, которые сидели рядом. О, Вера Дубич, видевшая Александра возле общежития, когда он провожал Татьяну, даже подошла ближе к телевизору. Ухожа журатанкиного показывают. А я, честным делом грешила, что мальчик мажор, а он, хренась, боевой магистр, а теперь и ордена носиц. Ты смотри, подруга, красные знамя за так не вручают. Значит, ты правда героический парень. Может и выгорит у вас всего? Не выгорит, Татьяна, не отрывавшая взгляд от телевизора, покачала головой. Он сразу сказал, что мы с ним до тех пор, пока у меня в голове не начнут играть марш Миндельсона. Да и мне надо бы закончить институт, а там ординатура, до 3 года где-нибудь в деревенской клинике. В общем, не до Закса. А на утро после награждения Александр проснулся знаменитым на весь Союз. Вышли статьи про него в Правде и в Красной звезде. И если орденскую прессу читали немногие, то Правда выходила действительно огромным тиражом в 10 миллионов экземпляров и читалась буквально везде. Ну и короткий на 10 минут сюжет в девятичасовой программе новости, где показали его с бабушкой Заодно рассказали о героическом пути полковника запаса Заримыв отыхв на Булатовой и о родителях Александра без особых подробностей, но отметив, что они погибли в бою. Как сказала горничная, которая принесла букет цветов от дирекции гостиницы, у входа уже собралась большая толпа и чего-то там митингует. Для Александра Мечникова это было бы проблемой, но не для путника. С помощью подручных средств ножниц, пары клочков собственных волос и больших очков, он быстро изменил лицо, не скрываясь, вышел на улицу, прошёл мимо толпы и, поймав такси, уже через 5 минут ехал в Сокольники, где договорился встретиться с Татьяной.